Глава 9. Комитет государственной безопасности – место, которого советские люди боялись, как огня. преемник и наследник Всесоюзной чрезвычайной комиссии – ГПУ, ОГПУ – предпоследним был Народный комиссариат внутренних дел, из которого сформировали КГБ. В 1991-м время комитета закончилось, и Горбачев, меченный, как его у нас называли, своим приказом создал две структуры – Межреспубликанскую службу безопасности и Центральную службу разведки СССР. В свое время я читал много интересного про комитет, в том числе и всякие разоблачения из желтых газетенок. Жалел, что правду никто и никогда не узнает, как оно все на самом деле было. Такими ли уж чудовищами по своей сути были особисты, которыми их считали в народе, или, как обычно, много преувеличений, а по факту суровые реалии требовали жестких решений. Больше всего меня интересовал вопрос о таинственном 13-м отделе комитета госбезопасности. По слухам, создавали его еще в НКВД, и занимался он очень странными вещами. Примерно такими же, о которых нынче с экранов телевизора вещает Прокопенко, на пару с какой-то рыжей куклой, все время забываю ее фамилию. Я буравил взглядом знакомое лицо и размышлял о том, что уж в КГБ-то наверняка есть информация о подземельях и их назначении. раз меня сюда притащили, да еще и к тому, кого я не ожидал здесь увидеть, значит, что-то им от меня нужно. Что ж, погляжу, послушаю, поторгуюсь. Мужчина у окна дымил в открытую форточку и молчал. Ну и ладно, поиграю в молчанку. Устав стоять, я огляделся по сторонам, обнаружил потертый кожаный диван возле стенки, подошел к нему и уселся. У хозяина кабинета едва заметно нахмурились брови от такой юношеской наглости. Я, конечно, сделан и рожден в Советском Союзе, и приличную часть своей жизни был именно советским гражданином, но вот страха перед органами правопорядка, как бы они ни назывались, и уж тем более пиетета ни к каким структурам, кроме службы спасения, не испытывал. В МЧС уважал спасателей, нашего начальника и нескольких командиров из других отрядов. Все, кто выше, переставали существовать для меня как спасатели, становясь бюрократами. Сейчас же я не знал, как реагировать на такого рода предательство, подставу. Я, конечно, тоже не подарок и сам подозревал этого человека во многих грехах, точнее, случайностях, которые произошли со мной с момента попадания. Но, честно говоря, лучше бы он и правда оказался преступным элементом, главарем мошенников, кукловодом, боссом советской мафии, а не человеком в неприметной форме, с которым в других обстоятельствах я бы считал за честь дружить. — Ну что, Алексей Степанович, поговорим? — наконец заговорил фальшивый мичман, шутник, балагур, хороший начальник, которого я знал под именем Сидора Кузьмича-Пруткова. — Попробуем, — дернул я плечами, но так и не встал с дивана. — Дерзишь, Алексей? — улыбнулся Сидор Кузьмич. — Никак нет, товарищ... Простите, не знаю, кто вы по званию... Вытянув шею, я демонстративно оглядел мужчину, одетого в гражданскую одежду без опознавательных знаков. — Не стоит, Алексей. Да, оно тебе и не нужно, — примирительно заговорил Кузьмич. — Без обид. Служба такая. Мичман развел руками. «Хорошая служба, врать всем вокруг. Семье тоже врете?» Я старательно пытался вести себя, как обиженный мальчишка. Все-таки начальник освода для пацанов-спасателей большой авторитет, тем более бывший мичман. И Лисаков-младший вправе обижаться на то, что взрослый товарищ, которому он доверял, оказался не тем, за кого он его принимал. Но, кажется, получалось не очень. «Прощения не прошу!» «Государственная безопасность превыше личности и личных отношений». С этими словами Сидор Кузьмич подошел к большому шкафу, справа от входной двери, открыл дверцу и чем-то зазвенел. «Чаю хочешь?» На секунду выглянув из деревянных недр, поинтересовался он. «Черт, а ведь я не завтракал!» Желудок предательски заурчал. Мичман хмыкнул, и посуда загремела сильнее. «Хочу!» Я сдался, принимая предложение перемирия. Через минуту на журнальном столике возле дивана, на котором я сидел, появились два стакана. Я даже подался вперед, чтобы внимательно разглядеть один из них. странной форма. Железный подстаканник больше походил на перевернутую фуражку с очень вытянутым козырьком, на котором разместился щит с мечом, красной звездой, серпом и молотом и надписью «ВЧК» на боку. Второй был стандартной формы, тоже с эмблемой и надписью КГБ. Наверное, фирменные. Вручали за особые заслуги или на юбилейные даты особо отличившимся сотрудникам. Таких подстаканников я ни разу не встречал за свою долгую жизнь. Даже не знал, что такие существовали. Хотя одно время увлекался коллекционированием необычных подставок для стеклянных стаканов. Также молча Сидор Кузьмичева водрузил на стол закипевший электрический чайник. Видимо, в шкафу под розетку специально вырезали отверстие в стенке. Поставил плошку с кусковым сахаром, вазочку с бубликами и отдельную с шоколадными конфетами. Положил позолоченные чайной ложки. «Богато живут», хмыкнул я. Дождался, когда Кузьмич разольет заварку и кипяток, взял пару кусочков сахара Обмакнул в горячий чай и с удовольствием откусил любимую сладость. На конфеты даже не глянул. «Советского комсомольца шоколадом не купишь». Поржал про себя над собственной дурацкой шуткой. Сделал первый глоток и посмотрел на Кузьмича. Мы встретились глазами. Молча отсолютовали друг другу стаканами, отхлебнули и почти синхронно поставили кружки на стол. «Лисаков». — Что ты знаешь про энские подземелья? — не сводя с меня глаз, — в лоб спросил Сидор Кузьмич. Я очень постарался удержать лицо и не выдать своего удивления. Отчего-то мне казалось, что особист будет ходить вокруг до да около, заходить окольными путями со всех сторон, заговаривать мне зубы, ловить, как пеленгаса на живца, чтобы в конце концов подсечь и вытащить всю раздобытую мной информацию. Не больше, чем все остальные, Сидор Кузьмич. — пожал я плечами. — Ой, врешь! Мичман прищурился и покачал головой. — С таким дедом и только общую информацию? — и ты! — Решил, правда, маткой расположения добиться. Ну — Ну-ну. — О каком деде речь, Сидор Кузьмич? — Сирота я, вам ли не знать? Вот уж пару лет, как у меня никого не осталось. Последняя бабушка ушла, которая меня воспитала. Я снова обмакнул сахар в чай, закинул в рот и с наслаждением хрустнул не подтаявшей частью. — Лучше всяких конфет, честное слово. — А Федор Васильевич Лисаков разве не твой родственник? Особист достал из штанов коробок спичек и пачку прима, вытащил сигарету, помял ее в пальцах, сунул в губы, чиркнул спичкой о красный фосфор, прикурил, с наслаждением затянулся и выпустил дым через ноздри. — Зарплата маленькая, — не удержался я от подколки, — кивнул на любимую пролетарскую марку. — Нравится? — просто ответил Кузьмич. — Нет, Лисаков не мой дед, иначе бы я знал, — ответил я. Родители ничего о нем не рассказывали. Мой дед погиб в годы Великой Отечественной войны. Сгинул без вести, насколько я помню. — А Лисовой? — Это кто? Сердце дрогнуло и заколотилось. Но я твердой рукой поднял стакан с чаем и неторопливо повторил все действия. Утащил из сахарницы любимую сладость, обмакнул кусок в горячую воду, закинул в рот, похрустел, проглотил, запил. — Степан Иванович Лисовой, — повторил Сидор Кузьмич, — сосед твоей приятельницы, Елены Николаевны Блохинцевой, дочери нашего именитого Венского доктора Николая Николаевича Блохинцева. Оба они историки-любители, друзья-товарищи по интересам, так сказать. Чисто сердечно признаю, Елену Блохинцеву умею честь знать. Мы с ней подружились после нашего с вами нудистского рейда. Это же не запрещено законом дружить с нудистами. Ну, точнее, с нудисткой. Не запрещено, Сидор Кузьмич выдохнул колечко дыма. Как вы познакомились? Сидор Кузьмич, вы шутите. Вы присутствовали при нашем знакомстве. Вспоминайте, палаточный лагерь, голые люди. «У меня тогда еще живот прихватило сильно. Вспомнили?» Я тщательно выговаривал каждое слово, глядя в глаза ГБшнику, пытаясь отследить его реакцию на мою дурость. Интуиция кричала, что я зря протаптываю трубку над краем пропасти, надеясь, что собеседник не заметит тонкую издевку, замешанную на иронии в моих словах. «Над человеком, у которого в руках огромная власть над моей жизнью и свободой, не стоит шутить». Но я не мог удержаться. Это как в сложных ситуациях, когда вокруг рушится мир, а тебе нужно пойти и спасти гибнущего человека. Мозг в стрессовых ситуациях начинает работать четче, быстрее. Адреналин сжирает страх, и это помогает выживать в любой нестандартной ситуации. Собственно, дурака я включил сознательно, чтобы вывести хозяина кабинета из себя и выяснить, что известно Кузьмичу обо мне, бумагах, архивариусе, а теперь еще и моем отце с Блохинцевым. Я все еще не понимал, какого черта Мичман заинтересовался батей. Только ли из-за дружбы с доктором и общего увлечения истории города. А до этого ты с ней не был знаком? — Не был. Впервые встретил именно там, в рейде. Я отрицательно покачал головой. — Что скажешь про Игорька? Туша сигарету, товарищ Прудков задал следующий вопрос. — Ничего. Я не скрывал удивления. — Игорек-то здесь каким боком? — Сидор Кузьмич, может, перестанете ходить вокруг до да около и объясните, наконец, зачем меня вытащили из больницы и приволокли к вам? — Я так-то верно понимаю, что никто из тех, с кем вы работаете, не в курсе ваших превращений. Я с трудом подобрал приличное слово. — Верно понимаешь. И, надеюсь, осознаешь, что тебе придется молчать о нашем разговоре и обо всем, что узнаешь. Понимаю, не дурак, вздохнул я, делая очередной глоток. Одного не понимаю. Что не так с этим пожаром, что меня в комитет притащили? Да еще и вопросы какие-то странные, не про пожар задаете, А девушке моей, о малознакомых людях. Может, объясните по-человечески, оно, глядишь, дело и быстрее пойдет. Черт, Леха, куда-то тебя не в ту степь несет! Держи себя в руках, и так слишком заносит на поворотах. Не может советский студент не испытывать страха перед органами, да еще такими важными. Да студентика сейчас должно трясти от непонимания происходящего, ну или слегка потряхивать, если у него чистая биография. А у моего Лисакова левые шабашки не совсем законные, и Кузьмич об этом сто пудов знает. Не удивлюсь, если сам и втянул пацана в торговлю винишком из-под — С пожаром все так, — хмыкнул Мичман. — По нашему ведомству там ничего нет. Милиция сама разберется. Сидор Кузьмич поднялся, подошел к своему рабочему столу, взял увесистую папку, раскрыл ее, достал какую-то бумагу, почитал или сделал вид, что читает, пару раз задумчиво на меня при этом посмотрев. «Нагнетает — Нагнетает, — решил я, спокойно глядя на фальшивого начальника. — Вопрос в другом, Алексей. Как ты из этого пожара вышел живым и невредимым? — Я читал отчеты. Сидор Кузьмич похлопал папку. — У тебя не было шансов. И не говори мне, что толпа не заметила, как ты вышел. Мужики, которых ты выцепление поставил, глаз с выхода не сводили, пораженные твоей смелостью. — Такой молодой, а уже герой. Кузьмич явно кого-то процитировал. Особенно глазастым оказался тот, что на перекрестке стоял, пожарную команду ждал. «Как ты выжил, Леша?» «Черт, вот это я влип!» В голове ни одной идеи, кроме той самой криво выдуманной, в которую могли бы поверить медсестры и в которой я бы убедил молодого следака. Но передо мной матерый черт, его намеки не проведешь. С другой стороны, можно слегка изменить свою историю. Сказать, что, например, я вылез из окна перед самым взрывом. А дальше все по той же схеме. Накрыла волной от последнего взрыва, откинула в кусты, очнулся и пошел, куда глаза глядят. Пусть докажут, что я вру. Так все просто, Сидор Кузьмич. Я поставил пустой стакан на стол. Когда кота спасал, шкаф ронял, обратил внимание на окно. Оно как раз открытым было. А когда в последний раз сорвануло и я понял, что накроют... Вот в него и выскочил. Упал возле здания, начал подниматься, а меня от сшибло с ног. Да так, что в кусты улетел. И потерял сознание. Когда очнулся, в голове звенит, ни черта не помню и не соображаю. Ну и пошел по прямой. Людей-то из-за кустов не видно. Только огонь и видел. Испугался и рванул подальше от пожара, а то вдруг решат, что поджог и смотрю на Кузьмича честными-причестными глазами, чуть пустыми и туповатыми. Хозяин кабинета поморщился, не скрывая своего недоверия к моим словам. Вытащил из пачки еще одну сигарету. «Куришь?» — предложил мне. «Не, тренер прибьет, если узнает». Я знал, что Леха занимается парусным спортом, но раз меня никто не дергал, то и я не шибко стремился выяснить эту сторону его жизни. Корабли и яхты я очень уважал, как-никак судоводитель, но спорт это точно не мое, тем более парусный. Последний раз я под парусом ходил, дай бог памяти, лет в 16 и больше не тянуло. — Тренер, говоришь? — хмыкнул Сидор Кузьмич. — Ты ж с ним поругался, считай, на пустом месте. Сказал, больше в секцию ни ногой. — Вот черт! Я неприятно восхитился такой глубокой осведомленностью особиста по части подробностей моей личной жизни. Это что же получается? Он меня давно приметил и пасет? Вопрос дня. По какой причине комитет так заинтересовался Лехой Лесаковым, простым советским студентом? Неужто и впрямь из-за знаменитого на весь Энск однофамильца? Ну, Архивариус, царство тебе небесное, ну, дружил! — Кому ты еще, Федор Васильевич, растрепала нашем с тобой предположительном родстве? — Ну, как поругался, так и помирюсь, — я пожал плечами. — Характер у меня вспыльчивый. — Значит, принципами поступишься? — хмыкнул Сидор Кузьмич, не выпуская меня из-под прицела своих жестких глаз. — Час часу не легче. — Какие принципы могли быть у студента? — Не укради, не убей, это понятно. Но если бы он тренера на убийстве поймал, его бы просто грохнули, как ненужного свидетеля. Однако фантазер ты старый лесовой. Воровал, что ли, сотрудник секции? Не могу сообразить, что можно тащить из парусного спорта. Запчасти? Бензин? Парусное полотно? Черт! Сложно все-таки сопоставлять два разных времени в своей многократно ударенной голове. Это смотря какими, Сидор Кузьмич. — Если у вас нет вопросов по пожару, можно я тогда уже пойду? Обещал, знаете ли, медсестрам и лечащему врачу сегодня из палаты никуда не выходить и травматическое отделение не покидать. С этими словами я поднялся и шагнул было в сторону входной двери. — Не торопись. Фальшивый Мичман как сидел на стуле напротив меня, так и не дернулся. Но что-то в его голосе едва заметно изменилось и заставило меня остановиться. «Сядь, Алексей!» Кузьмич ласково так улыбнулся, как кошка, перед тем, как сожрать измученную и зажатую в лапах мышку. «Я, конечно, не мышка, но в глубине души у меня, взрослого мужика в теле мальчишки...» — дрогнуло сердце. И замерла душа в ожидании подвоха. Я оглянулся на закрытую дверь. На секунду мелькнула мысль о побеге, но я тут же ее отбросил. Это только в глупом кино герой вырывается из лап полицаев, особистов, ментов, бежит через весь отдел, раскидывая всех направо и налево и благополучно доживает до конца фильма, доказывая всем свою невиновность. В жизни все куда сложнее. Особенно в советской жизни. Оно, хоть и Брежневская оттепель пошла по стране, да только Комитет Госбезопасности был, есть и остается на страже интересов государства, как его не переименовывай. Я молча вернулся на место, уселся на диван и постарался придать себе независимый вид, чтобы максимально походить на двадцатилетнего парня, которого пока еще не загнали в ловушку, но умело туда ведут. Особенно если вспомнить пляжную подработку студента и человека, который они ней знает и как минимум покрывает. А может, сам организовал в целях конспирации. Сидор Кузьмич потушил окурок, смяв его в пепельнице. Чуть склонился над столом, упершись ладонями в колени, помолчал и, четко проговаривая каждое слово, не сводя с меня глаз, произвел пробный выстрел. «Алексей, а если я тебе скажу, что Федор Васильевич Лисаков не просто твой родной дед, если я тебе докажу, что сосед твоей подруги, Лисовой Степан Иванович, твой родной дядя?»